Глава третья. Но что-то как маленькая. Денис Александрович. Папа подхватывает Дениску на руки и удивленно охает. Кажется, вы подросли за эту неделю. Дениска шепчет папе что-то на ухо, прикрыв рот ладошкой. Так. Папа кивает с важным видом и шагает по коридору к детской. Понял. Нас ждет серьезный мужской разговор. Насколько он у нас? Мама улыбается, провожая взглядом папу и Дениску. На денек? «До завтра». «Мало», — мама обиженно хмурится. «Завтра не отдам и не просите». «Мам, пошли пить чай», — тянет за руку. «Пока мужики ведут серьёзные мужские разговоры, мы с тобой оглядывается и подмигивает. Тортиком побалуемся». И вот сижу я через пять минут с чашкой чая и куском Наполеона на блюдечке с красной каймой по краю. Я это блюдце любила в детстве. С того времени появился крошечный скол но старая тарелочка из прошлого мне еще мила. «Ты что-то бледная», — мама окидывает меня цепким взглядом и облизывает ложку. Затем замирает и шепчет. «И тортик не кушаешь?» «Ева, неужели ты в положении?» «Нет», — устало вздыхаю. «Не с небольшим разочарованием отзывается мама. Встаю, выглядываю в пустой коридор и прислушиваюсь к хохоту Дениски и папы, закрываю дверь, и возвращаюсь за стол. «Мам, ты меня пугаешь, Ева!» «Я думаю, что Саша мне изменяет!» Глухо отвечаю я и перевожу взгляд на окно, за которым пролетает стайка птичек. «Уверена или только думаешь?» шепчет мама. «На руках доказательств нет!» «Ева!» Мама касается моей руки. «Ты всегда...» «Надумываю лишнего?» перевожу усталый взгляд на нее. «Есть...» «Мизерный шанс, что я ошибаюсь, но вряд ли». «У вас же Дениска», — всипло выдыхает мама. «Ева, может, ты ошибаешься?» «Нет, точно ошибаешься. Саша же...» «Приличный мужчина», — заканчиваю я за неё обрывистое предложение. «Да». И по глазам вижу, что мама допускает факт измены, но не знает, что мне сказать. «У нас же Дениска, а Саша не только приличный мужчина, но и отец хороший» что ему не помешало сегодня смотреть на чужую грудь в красных кружевах. Или все же это был не он? «Ты только не психуй, доча!» Мама поддается в мою сторону и едва слышно меня спрашивает, «А как у вас с интимом?» «Ты уже ищешь оправдание для Саши?» Я изгибаю бровь. «Мужикам сложно без этого самого». Густо краснеет и отводит взгляд. «Вот я и спрашиваю, супружеский долг очень важен». У меня верхняя губа дёргается от долга. Близость не может быть долгом или обязанностью. Допустим, та страсть, которая могла нас застать с мужем в тёмной подворотне на прогулке после чашечки кофе, видоизменилась. Она стала тише. Вот чёрт. Что ты так вздыхаешь, мама хмурится. И ведь были у меня мысли по ночам после того, как Дениску уложен с колыбельными и сказками, что надо и Сашу приласкать. Надо. Я не то чтобы заставляла себя прикоснуться к мужу, но всё-таки переступала через желание упасть на подушку и заснуть. А супруг мой отвечал мне тоже не дикой страстью, а какой-то милостью, что ли. С губ срывается истеричный смешок. Отдавал супружеский долг настойчивой жене. Не иначе. «Ева!» — заговорчески шепчет мама. «Я на работе подслушала разговор наших девочек. Я не совсем понимаю». «Да погоди ты, перебивать мать!» Возмущённо фыркает и опять понижает голос. Они чего-то хихикали на кухне, и я прислушалась. Вот. Они, значит, обсуждали особую технику. Мама замолкает, и у неё даже уши красные от смущения. «Прости», — отправляя в рот кусочек торта. Одна ходит на какие-то курсы, <кхм> опускает многозначительный взгляд, и там учат, чтобы там внизу... Ева сердито смотрит в глаза. «Ты же всё поняла!» «Ясно», — откладываю вилку. «Ты мне предлагаешь сходить на особые курсы». «Мужики на стороне ищут новых ощущений». Мама неловко улыбается. «Вот и организуй ему новые ощущения. Ну что-то как маленькая». «Кто маленькая?» На кухню врывается взъерошенный Дениска с плюшевым динозавром, которым потрясывает перед собой. а «Мама твоя!» вздыхает со вселенской печали моя мама. «Она большая!» не соглашается Дениска, и умная, самая умная мама на свете. Если ты так говоришь, то так и есть. Мама вздыхает и выразительно глядит на меня. Дениска тянется рукой к моему блюдцу с кусочком Наполеона, и на кухню шагает папа. «Денис Александрович!» Дениска оглядывается, и папа грозит пальцем. «Ужин! А потом сладкое!» «Но мама и бабушка!» «А мы уже поужинали!» С ласковой улыбкой лжет мама внуку. Вот и балуемся сладким. Папа, усаживая Дениску за стол, накладывает ему запеченных овощей, куриную ножку, приготовленную на пару, и наливает компота в желтую пластиковую кружку. Учу сына быть честным, а его обманывают в мелочах. И я потакаю маме, ведь она не желает единственному и любимому внуку зла. А блинчики будут? Дениска накалывает на вилку брокколи. Конечно, мой золотой. Мама подрывается с места со сметанкой или вареньем. И с тем, и с другим. Что за вопросы? Смеётся папа и обнимает меня со спины. А ты на блинчике останешься? Ох, как бы я хотела остаться и спрятаться под его крылом. Но у меня другие планы на вечер, которые обещают быть очень непростым. И как же я его боюсь. До да дрожи в коленях и вспотевших ладоней.